А в гостиной, меж тем, Володин утешал хозяйку обещанием достать непременно майский номер русской мысли и прочесть рассказ господина Чехова. Передонов слушал с выражением явной скуки на лице. Наконец он сказал, «Я тоже не читал». «Я не читаю пустяков. В повестях и романах все глупости пишут». Надежда Васильевна любезно улыбнулась и сказала – Вы очень строго относитесь к современной литературе, но пишутся же теперь и хорошие книги. — Я все хорошие книги раньше прочел, — заявил Передонов. — Не стану же я читать того, что теперь сочиняют. Володин смотрел на Передонова с уважением. Надежда Васильевна легонько вздохнула и делать нечего, принялась пустословить и сплетничать, как умела. Хоть и не люб ей был такой разговор, но она поддерживала его с ловкостью и веселостью, бойкой и выдержанной девицы. Гости оживились. Ей было нестерпимо скучно, а они думали, что она с ними исключительно любезна, и приписывали это обаянию прелестной наружности Володина. Когда они ушли, Передонов на улице поздравлял Володина с успехом. Володин радостно смеялся и прыгал. Он уже забыл всех отвергнувших его девиц. «Не легайся», — говорил ему Передонов. «Распрыгался, как баран. Погоди, еще натянут тебе нос». Но говорил он это в шутку, а сам вполне верил в успех задуманного сватовства. Грушина чуть ли не каждый день забегала к Варваре. Варвара бывала у нее еще чаще, так что они почти и не расставались. Варвара волновалась, а Грушина медлила, уверяла, что очень трудно скопировать буквы, чтобы вышло совсем похоже. Передонов все еще не хотел назначить дня для свадьбы. Опять он требовал, чтобы ему сначала место дали инспекторское. Помня, как много у него готовых невест, он не раз, как и прошлую зимою, грозил Варваре, «Вот сейчас пойду венчаться. Вернусь утром с женой, а тебя вон. Последний раз ночуешь». И с этими словами уходил играть на бильярде. Оттуда иногда к вечеру приходил домой, а чаще кутил в каком-нибудь грязном притоне с Рутиловым и Володиным. В такие ночи Варвара не могла заснуть, поэтому она страдала мигренями. Хорошо еще, если он вернется в час в два ночи. Тогда она вздохнет свободно. Если же он являлся только утром, то Варвара встречала день совсем больная».